Совершенно секретно не подлежит разглашению Департамент специальных исследований Департамент военно-воздушной разведки 7 мая 1989 года Субъект НЛО Код замазано Место информации Вальхала АФБ Притория Доступ Вальхала Красный, совершенно секретным Содержание, история, описание корабля, описание гуманоидов, заключение. В 13 часов 45 минут по Гринвичу 7 мая 1989 года морской фрегат дал радиограмму в Кейптаун об обнаруженном объекте НЛО, зафиксированном радарной установкой. Он пролетел над северо-западной Африкой со скоростью 9203 км в час. НЛО был зафиксирован радарной службой Международного аэропорта в Кейптауне. В Южную Африку вошел в 13.52. На попытки радиоконтакта ответа не дал. Два истребителя «Мираж», поднятые по команде с авиабазы ВВС, пытались его отогнать. Объект изменил курс и развил скорость, которая была недосягаема для военных самолетов. В 13.59 командир эскадрильи подал рапорт, что НЛО зафиксирован визуально. Была дана команда применить оружие и открыть огонь по объекту из экспериментального лазера, установленного на самолете. Так и было сделано. Командир доложил, что видел возле объекта две ослепительные вспышки, и тот начал отклоняться от основного направления. В 14.02 доложено, что объект теряет высоту со скоростью 60 км в час. На большой скорости под углом 20 градусов объект врезался в землю в 80 км севернее границы ЮАР и Ботсваны. Командиру было приказано... Кружится над этим местом Пока не прибудет поисковая группа Медики, техники, офицеры разведки На месте происшествия обнаружено Первое Кратер диаметром 150 метров И 12 метров глубиной Второе Объект в форме диска серебристого цвета Вбит под углом 45 градусов В стенку кратера Третье Песок и камни оплавлены Четвертое Интенсивное магнитное и радиационное поля вокруг объекта вывели из строя всю радиоэлектронную аппаратуру команды. Руководитель группы предложил отправить объект на секретную базу ВВС, что и было сделано. Место аварии засыпано песком. Данные предварительного обследования. Тип корабля неизвестен, происхождение неизвестно, размеры Длина около 20 метров, высота около 10 метров, вес 50 тонн. Материал конструкции неизвестный, требует лабораторных исследований. Внешняя оболочка гладкая, без трещин, полированная, покрытая серебристым красителем. Видимых швов внутри снаружи не обнаружено. Источник энергии неизвестен до лабораторных исследований. Примечание. Гидравлический тип посадочного механизма полностью деформирован. Авария могла произойти из-за обстрела лазерным оружием ТОР-2. В процессе осмотра объекта раздался громкий хлопок, открылось сбоку входное отверстие, его заело, позже его отжали, появились два гуманоида в подогнанных серебристых комбинезонах, которые были доставлены в медицинский центр. Различные объекты из корабля взяты на анализ. Корабль помещен в стерильные условия. Данные медицинского обследования гуманоидов. Рост 1 метр 20 сантиметров, 1 метр 50 сантиметров. Цвет лица серо-голубой, кожа гладкая, упругая, волос нет ни на голове, ни на теле. Голова огромная по сравнению с человеческой, череп вытянутый, с темно-голубыми отметками на голове, сильно выдающиеся скулы, глаза большие, скошенные к сторонам, зрачков не видно, нос состоит из двух маленьких ноздрей, вместо рта маленькая щель без губ, ушных отверстий не обнаружено, кисть состоит из трех пальцев с перепонками, ногти похожи на когти, гениталии отсутствуют. Нижние конечности тонкие, короткие. По некоторым данным гуманоидов содержат на шестом подземном уровне базы ВВС. Эти события получили огласку в сентябре 1989 года на пресс-конференции, организованной офицером полиции Доддом и физиком Аза данделом Они зачитали сделанное под присягой заявление офицера южноафриканской разведки. Я, офицер разведки ЮАР, клянусь, что документ под названием «Черная лошадь» содержит информацию, которую я даю по собственной воле, хотя и давал подписку о неразглашении тайной информации. Этот текст распространен международной сетью межгалактических исследований космических кораблей Независимые организации, занимающиеся проблемой НЛО. куфон Члены ИКУФОНа требуют принятия немедленных мер по установлению контроля над исследованиями в области НЛО. Важным шагом было бы принятие космического закона, который определил бы право ООН решать вопросы пришельцев приведем два пункта третий 4 статьи 11 проекта закона всем ученым земли должно быть запрещено инициаторами акций связанных с применением насилия или оружия участвовать в вылазках против инопланетных сил использование оружия против галактических кораблей должно быть ограничено только целями самообороны и соображениями безопасности в случае крайней необходимости при прямой угрозе жизни. В свое время после первого международного конгресса по НЛО, проходившего в Мексике в 1977 году, Колман фон Кевицкий, президент Икуфона, подготовил необходимые документы для обсуждения проблемы на Генеральной Ассамблее ООН и на заседании Специального Политического Комитета ООН. 28 ноября 1977 года правительство Гренады предложило проект резолюции об организации агентства или департамента ООН для принятия мер по координации и распространению результатов исследования НЛО и сопутствующих феноменов. Реакция американского правительства на прямую угрозу установления международного контроля над проблемой была молниеносной. Президент Соединенных Штатов Америки Картер направил специальное послание премьер-министру Гренады Эрику Гейри, после чего первоначальный текст резолюции был полностью изменен. Помимо этого была предпринята попытка дискредитировать президента Икуфона Кевицкого и его меморандум, переданный всем дипломатическим миссиям при ООН. Меморандум представляет собой сборник официальных документов и фотоснимков, неопровержимо доказывающих реальность НЛО и агрессивность действий военных кругов Соединенных Штатов Америки. В цели дискредитации нужен был человек, который считался бы специалистом по НЛО. Им стал уже упоминавшийся нами Хайнек, астрофизик, руководитель американского центра по изучению неопознанных летающих объектов. Именно он, выступая перед специальным политическим комитетом ООН, заявил, феномен НЛО, даже после компетентного изучения квалифицированными специалистами, остается необъяснимым и непонятным. Несколько лет назад группа ученых Колорадского университета под руководством известного физика Юджина Кондона подвела итоги многолетних исследований НЛО и сделала вывод, что на основе современных знаний наименее вероятным объяснением оказалась гипотеза об инопланетных посещениях, осуществляемых разумными существами. Выводы ученых были одобрены Американской Академией Науки и стали отражать официальную позицию американского правительства таким образом получилось что с одной стороны нло не существуют как материальные объекты а с другой еще в 1952 году создана надежная система оповещения различных служб ввс о появлении объектов главные военно-воздушные базы соединенных штатов америки получили приказ их перехватывать эта информация была изложена в опубликованном в апреле 1977 года рассекреченном меморандуме ЦРУ.